Вы его получите. Лучшие умы Германии экспериментируют. Скорбным голосом закончил за него Алькмюллер. Дайте продукт, я приказываю. Наши крупные компании имеют давнюю историю. Каждый может связаться с довоенными партнерами. Мы уже занимались этим, все напрасно. Займите снова. 24 сентября 1943. Нью-Йорк. Джонатан Крафт остановился посреди Парк-Авеню под фонарем и посмотрел на часы. Его длинные тонкие пальцы дрожали. Сказывались бесчисленные мартини, выпитые в ресторане Энн Арбор. Он пил целых три дня, даже на работе не появлялся. Кабинет напоминал ему о генерале Алане Свонсоне. Это было выше его сил. Но сейчас Крафту придется себя преодолеть. Без четверти девять. Через 15 минут он войдет в дом номер 800 по Парк-Авеню, улыбнется швейцару и поднимется на лифте. Ему не хотелось приходить рано, а опаздывать он не смел. Семь раз был крафт в этом здании, и всегда визиты кончались плачевно. По одной простой причине он приносил с собой плохие вести. Но он нужен в этом доме. Он человек незапятнанный. «Из древнего богатого рода. Учился в лучших школах, имеет доступ в круги правительственные и общественные, куда плебеев не пускают. И ничего, если он три дня проторчал в Эн-Арбор, это временный, вызванный войной срыв, вынужденная жертва. Он вернется на Нью-Йоркскую биржу, как только уладит дело с гироскопами. Сегодня вечером об этом забывать нельзя». Ведь вскоре Крафту придется повторить то, что прокричал Свонсон. «Ваши действия на грани измены, а страна сейчас на военном положении!» Крафт составил об этом невероятном разговоре секретные донесения и послал его городу Оливеру в Меридиан. «Интересно», — подумал Крафт, — «сколько их там собралось? Лучше бы побольше, скажем, десяток». Тогда они начнут спорить между собой, обо мне забудут. Он кружил по кварталу, глубоко дышал, старался успокоиться. Слова Свонсона звучали у него в ушах. Наконец часы показали «без пяти девять». Крафт вошел в дом, улыбнулся швейцару, назвал этаж лифтеру, и когда открылась бронзовая решетчатая дверь кабины, оказался в фойе Пентхауза. Привратник взял у него плач, провел по коридору в просторную гостиную. Там Крафта ждали всего двое, и он ощутил резкую боль в желудке. Инстинктивная реакция, во-первых, на то, что в таком важном совещании участвуют кроме него всего два человека, и, во-вторых, на то, что один из них — Уолтер Кендалл, стряпчий, человек, который составлял контракт для Министерства обороны. Гэндал всегда оставался в тени, втихаря манипулировал цифрами. Это был пятидесятилетний мужчина среднего роста, с волосами, скрипучим голосом и невзрачной, потертой внешностью. Глазки его все время бегали, никогда не смотрели прямо на собеседника. Поговаривали, что он думает только о махинациях и контр-махинациях. Цель его жизни — перехитрить других, все равно друзей или врагов, ведь он не делил людей на таковых, считал противниками каждого. Но в делах Кэндалл был стратегом непревзойденным. Оставаясь в стороне, он приносил пользу клиентам своими замыслами. Кендел не любил бывать на людях, поэтому его присутствие всегда означало, что дела очень плохи. Джон Крафт презирал Кендела, потому что боялся его. Вторым человеком... Как и следовало ожидать, был толстяк Говард Оливер из Меридианг Эркрафт, который ругался с Министерством обороны из-за контракта. «Вы вовремя!» — бросил Крафту Кендл, сел в кресло и потянулся к бумагам в неприятном портфеле, стоявшем подле его ног. «Привет, Джон!» — Оливер подошел к Крафту и равнодушно пожал ему руку. «Где остальные?» — спросил Джонатан. «Сюда больше никто идти не захотел», — ответил Кэндалл, стрельнув глазами в сторону Оливера. «У Говарда не было другого выхода, а мне просто заплатили. Ну и поругались же вы со Свонсоном». «Вы что, читали мое донесение?» «Да, он читал», — ответил Оливер и подошел к бару на колесиках.